Глава первая Сознание возвращалось постепенно, но вместе с ним возвращалась и боль. В голове гудел тревожный набат, в висках стучали маленькие молоточки. Горло пересохло, губы потрескались и а язык распух и казался чужим. Открыв глаза, я попыталась встать, но сразу же упала назад. Меня накрыл приступ головокружения и тошноты. Перед глазами замелькали разноцветные точки, сливаясь сплошные полосы и спирали. Лира, не двигайтесь!» Раздался над головой хрипловатый мужской голос. «Вы сильно пострадали в катастрофе. Вас чудом спасли!» Из всех языков мира я досконально знала только один – русский. Но могла на слух различить французский, немецкий и английский – Тот, что сейчас прозвучал надо мной, оказался абсолютно не похожим ни на один из вышеперечисленных, а между тем я прекрасно поняла то, что услышала. Меня назвали Лира Незамужнее. Чьи-то руки укрыли меня одеялом по самый подбородок, и я поняла, что лежу на кровати. Смутно припомнилась дурацкая попытка сделать заговор на желание. «Так меня все-таки сбила машина?» – выдала я, с трудом ворочая языком, и осеклась. Собственный голос показался мне чужим, как и произнесенные слова. «Сколько я уже в больнице!» «Не знаю, что такое машина!» Сухая ладонь легла на мой лоб, будто проверяя температуру. Потом пальцы незнакомца оттянули правое веко и мне в глаз ударил яркий луч света. «Вас доставили на филере спасательной бригады две недели назад. Все это время мы собирали вас буквально по частям. Пришлось даже подключить нанобокс. бокс То, что вы остались живы – настоящее чудо». Я пыталась сообразить, что означают эти слова. «Какие-то филеры, нанобоксы боксы и... о господи». «Я здесь уже две недели!» Оттолкнул державшую меня руку, резко села в постели, рефлекторно сглотнула, сдерживая рвотный позыв, и вытаращилась на того, кто стоял рядом со мной, потом зажмурилась, сосчитала до десяти и осторожно приоткрыла один глаз. Но нет, это чудо никуда не исчезло. Передо мной стоял... И укоризненно смотрел на меня высокий, не меньше двух метров, худощавый мужчина в серебристо-сером комбинезоне с зелеными нашивками на предплечьях. И все бы хорошо, только раскосые глаза пересекал узкий продольный зрачок, похожий на тонкую щель, перечеркнувшую желтую радужку. Темно-синие волосы на макушке торчали ежиком, виски были тщательно выбриты, а заостренные уши, украшали несколько десятков тоненьких золотых колечек. По щекам незнакомца, там, где у нормальных мужчин темнели бакенбарды, спускались две дорожки серебристых чешуек, а кожа у него была странного пепельно-голубого оттенка. «Так вот ты какая! Моя белка!» Сглотнув, прошептала я. Водка была паленой. Мелькнула в голове нервная мысль. «Вообще-то я ваш лечащий врач, Лирра». Чешуйчатый мужчина скептично хмыкнул. «Лежите, вам нельзя вставать. Можете называть меня Лэйр Нуран, что вы помните». Лэйр так обращается к мужчинам, машинально отметила про себя. Я легла, не переставая сверлить это чудо ошарашенным взглядом. Хотелось немедленно себя ущипнуть, что я и сделала, не вытаскивая рук из-под одеяла. Боль оказалась вполне реальной. «Кажется, я не сплю». «Ничего из того, о чём вы рассказали», — глупо хихикнула, а потом высказала робкое предположение. «Я сошла с ума?» «Не думаю», — покачал головой плод моего воображения. «Скорее у вас временная дезориентация». Как вы себя чувствуете? Тут кое-кто хочет с вами побеседовать. Кто? Я представила целую толпу таких желтоглазых, синекожих и синеволосых гигантов, и мне стало страшно. Один глюк еще куда ни шло. Жить можно, но если они начнут размножаться, это прямое доказательство того, что я в дурдоме. «Возможно, удар по голове повредил мне мозги и вызвал приступ шизофрении? А может, я вообще лежу в коме, и все это мне только снится?» «Следователи спецотдела. Уже третий день в коридоре ночует. Боится проворонить, когда вы в себя придете. Вы готовы встретиться с ним? Если нет, я скажу, чтобы он пришел завтра». Врач отошел, открывая мне обзор, и я наконец-то смогла осмотреться. Какое странное сумасшествие. Неужели мой мозг оказался способен выдать настолько реалистичную картинку? Просто уму непостижимо. Перед моим изумленным взором открывался невиданный интерьер, похожий на декорации к фантастическому фильму. Хотя, надо сказать, поклонницей фантастики я не являюсь. Итак, мы находились в полностью закрытом помещении. Никаких намеков на окна, только большой овальный люк, похожий на те, что используются для выхода в самолетах. Стены поблескивают сталью и хромом, а шкафчики и этажерки будто собраны из металлического конструктора. Потолок помещения выложен квадратами из непонятного материала, похожего на матовое стекло, и несколько таких квадратиков испускает ненавязчивый и зеленоватый свет». У самой кровати гудит и мигает разноцветными огоньками странная аппаратура на телескопических ножках. От этой аппаратуры идут тонкие провода и прозрачные трубки. Только сейчас я заметила, что часть из них прикреплена ко мне эластичными присосками, похожими на застывший гель. Что это? Я тупо уставилась на пару трубок, уходивших куда-то под одеяло. Прислушалась к себе, но никакого дискомфорта не обнаружила. Часть ваших костей пришлось восстановить с нуля, Лерра. Вам полностью раздробила ноги, а по этим трубкам подается питательный раствор, который стимулирует рост новых клеток. Раздробило ноги? Я прикрыла глаза, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. Я калека? «Почему не чувствую боль?» «Что значит калека?» Нахмурился Лэр Нуран. «Это слово мне незнакомо. А боль вы не чувствуете, потому что лекарство блокирует нацицепторы, передающие болевые ощущения. Зачем страдать напрасно?» «Кажется, мы с ним общались на совершенно незнакомом мне языке, но при этом я все понимала и спокойно отвечала». Как будто мой мозг сам переводил в слова те мысли, что возникали у меня в голове. Я только удивилась своей фантазией. «Ладно, где там ваш следователь?» Хмуро пробормотала, разглядывая одеяло из странной металлизированной ткани и такую же рубаху, прикрывавшую мое тело. Лейер Нурран подошел к противоположной стене и нажал на небольшой белый квадрат размером с ладонь взрослого человека. В тот же миг часть стены бесшумно отъехала в сторону, открывая овальный проход, точь-в-точь, точь, как в фантастических фильмах про космические корабли. За проходом начинался бесконечный коридор, стерильно-белый, залитый ярким светом, шедшим, казалось, отовсюду. Возникла мысль, что я все-таки реально головой приложилась. Но это были еще цветочки. как называемый следователь, оказался таким же высоким, как и лечащий врач. Только кожа у него была красно-кирпичная, точно он обгорел на солнце. Черный комбинезон, серебристые нашивки, высокие ботинки с толстой рифленой подошвой и странного вида заклепками. На поясе широкая портупея и кобура, из которой торчит что-то черное, подозрительно смахивающее на пистолетную рукоять. Лицо следователя с прямым носом и мужественной челюстью могло бы сделать честь любому терминатору, особенно ледяной взгляд киборга-убийцы, которым он уставился на меня. Вдоль линии бровей, чуть выше крыльев носа, шли две и два заметные тонкие полосы, убегавшие куда-то за линию роста волос. А волосы у него оказались абсолютно белыми, будто первый снег, и такими же короткими, как у врача. И я так пристально разглядывала его, что он невольно и сам скосил взгляд, проверяя, все ли в порядке с его комбинезоном. «Добрый день, Лира, произнес он приятным баритоном, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Позвольте представиться. Старший следователь ВСБ по особо важным делам демен Левицкий. Могу я задать вам пару вопросов?» «Какой-какой, следователь?» Я снова хихикнула. Внутри уже начинала зарождаться истерика. Лейры обменялись понимающими взглядами. «Вы знаете, где вы находитесь?» Заговорил следователь мягко и участливо, как с ребенком. «В коме?» Бодро ответила я. «Или в сумасшедшем доме?» Тоже вариант. Ослепительно белые брови Лейра Левицкого взлетели вверх а я уставилась в его потрясающие глаза, переливающиеся всеми оттенками зеленого. «Вы находитесь в медблоке космической станции Гермес. Ботмобиль вашего отца потерял управление и сорвался с воздушной трассы. Ваши родители погибли на месте, а вам неимоверно повезло. Спасатели чудом сумели извлечь вас из того куска металла, который превратился в бот-мобиль после падения с высоты в 100 метров. Ничего себе у меня фантазия разгулялась. Не пойму только, что откуда взялось. Я же кроме гламурных журналов больше ничего не читаю, а по телевизору одни реалити-шоу смотрю. До да передачи типа «Среды обитания». Но этот странный субъект неизвестного происхождения так уверенно рассказывал мне о том, что я на какой-то космической станции, да еще и родителей сюда приплел, что я невольно засомневалась. Хотя отец мой канул неизвестность, когда мне было всего пять лет, а мать, ныне бодрая старушка, не так давно скооперировалась с подругами и в начале месяца махнула на черноморский курорт. «Мы смогли частично восстановить из скин бот-мобиля». Он зафиксировал искусственные повреждения в системе автоуправления. Кто-то нарочно повредил личный транспорт вашего отца. Вы понимаете, что это значит? Нет. А что? Этот субъект начинал меня пугать. Это значит, что на вашу семью было совершено покушение. Скажите, у вашего отца были враги? Я задумалась. А кто мой отец? Спросила ради интереса. Мужчины снова переглянулись. «Скажите, вы помните, как вас зовут?» – произнес врач, нахмурив синие брови. «Сколько вам лет?» «Эммм...» Я уставилась на него во все глаза. «Сказать, что меня зовут Татьяна Рыбкина? А вдруг у местных дам в ходу зубдробильные эльфийские имена и мое простое русское выбьется из общего колорита?» А про возраст у вообще спрашивать неприлично. Не помню. «Вас зовут Эмитьяна Дизраэлли, и вам 25 лет». Просветил меня Нурран. «А ваш отец был заместителем чрезвычайного посла с планеты Гараукан», добавил Левицкий. «Я закрыла глаза и попросила Боженьку вернуть меня туда, откуда взял» но пустынный перекресток под колеса фуры. Потому что лучше остаться без ног, но при своем уме, чем со здоровыми конечностями, но при этом повредить мозги. То, что видели мои глаза и слышали уши, не укладывалось в сознании. «Так, Татьяна, ты дама прагматичная, в чем-то даже меркантильная. Особым романтизмом и фантазиями не страдаешь. По крайней мере, никогда такого не замечал за собой». Я старалась рассуждать логично, но меня уже начинало потряхивать от всей этой ситуации. Я не могла, а я отказывалась верить в то, что все это правда. Мозг лихорадочно щелкал своими шестеренками, перебирая возможные варианты ответов. Первое. Я сошла с ума. Второе. Мне все это снится. Третье. Это чей-то гнусный розыгрыш. Как утопающий за спасательный круг, я ухватилась за последнюю мысль. «Это какое-то шоу, да? Типа вас заказали? А где камеры? Куда улыбаться?» Губы сами растянулись так, что щеки заныли. «Да, Лирра Дизраэлли, похоже, что вас заказали». Следователь одарил меня тяжелым взглядом без тени усмешки. И этот взгляд оказался последней каплей. Он не шутил. Он просто смотрел на меня бурави-зелеными глазами, а я чувствовала, как под этим взглядом у меня внутри все сжимается от страха. Паника подступила к горлу, перехватило дыхание плотной удушающей волной. По спине пробежал холодок, поднял дыбом волосы на затылке. «Ничего не понимаю». Прошептала я еле слышно. Вообще ничего. Объясните, что происходит? Где я? Чья это шутка? Я сплю, я сплю, я сплю. Равномерно тикало в голове в такт ударом сердца. Но это был не сон. Может, меня похитили какие-нибудь извращенцы? Накачали наркотой? А сейчас начнут домогаться и требовать выкуп? Невольно вспомнился заветный счет в банке и пара депозитов, на которых я самозабвенно копила деньги на сытую старость. Глаза заволокло слезами. Отдавать свои кровные не хотелось, хотя на них еще никто не претендовал. Я подняла руку, желая смахнуть слезы, и остолбенела. «Моя рука!» Моя любимая холёная рука с пухлыми пальчиками, украшенными дорогущим маникюром, исчезла. Теперь у меня была узкая вытянутая ладонь, длинные пальцы пианистки и острые миндельвидные ногти, словно выкрашенные перламутром. Всё это можно было ещё пережить, если бы не одно «но», точнее два. Вытянув из-под одеяла вторую конечность, я сложила их вместе, полюбовалась, потом повернула внутренней стороной вверх и издала истерический смешок. Тыльная сторона обеих рук, начиная от основания ногтей, была покрыта тонкими серебристыми прожилками, напоминавшими рисунок на теле змеи. А кожа на внутренней стороне и ладонях оказалась тонкой, нежной и при этом абсолютно нереального голубого оттенка, ну прямо как у индийских богов из Махабхараты. «Зеркало!» – выдала я, отмерев. Мне тут же протянули небольшую коробочку размером с ладонь. Услужливо щелкнула крышка. На плоской платформе, напоминавшей графит, заискрились, сливаясь тонкие лазерные лучи. Через секунду образовалось нечто вроде серебристо-матового экрана, в котором отражался кто угодно. «Только не я!»